Мне кажется, что ты уже проясняется. Девушка могла выйти через эту дверь. Но она все равно не смогла бы уйти далеко незамеченной. Ну почему же? Если Фей Бенсон ожидала машина, она могла спокойно уехать, не привлекая внимания прохожих. Мне бы хотелось поговорить с фармером. Видите ли, он умер. Умер. Я растерянно уставился на Веймана. Когда? Через два дня после исчезновения девушки. Его сбила промчавшаяся машина. Шофера так и не нашли. Так... Протянул я разочарованно. Мне уж было подумалось, что кончик найден. А посыльный, надеюсь, еще служит вас? «Спенсер? Да, он по-прежнему здесь. Хотите с ним поговорить?» «Ведь он последним видел девушку, не так ли?» «Да. Побудьте, пожалуйста, тут, мистер Слейден. У меня неотложные дела. Мальчишку я сейчас пришлю». С этими словами он поднялся. «Последний вопрос. Что вы думали о Фей Бенсон?» что у нее был неуживчивый характер, с которым легко попасть в беду, а? Он отрицательно покачал головой. Я не склонен так считать. Нет, нет. Бенсон была обаятельна. Ее выступление пользовались успехом. Совсем не похоже на местных девиц. Она была замкнута, но не ней речи быть не могло. Она умела за себя постоять, умела и держать себя. Нет, у нее вовсе не было дурного характера, заключил Вейман. А упоминала ли она о своих знакомых? Говорила ли, откуда появилась у Уэлдени? Нет, о себе она предпочитала молчать. Выступления ее мне нравились. Должно быть, на эстраде она была не первый год. У нее был большой опыт. Это ведь всегда заметно, есть опыт у актрисы или нет. Мне кажется, что она от кого-то скрывалась, предположил я. Ни друзей, ни переписки, замкнутость. Нежелание упоминать о своем прошлом всё как-то сходится к одному. Ну что ж, не смею вас больше задерживать. Я спрошу у посыльного. Когда вошел Спенсер, я предложил ему кресло. Это был худощавый высокий юноша, лет двадцати. Он уставился на меня, хлопая глазами. Его взгляд выражал одновременно робость и восхищение, «Извините, вы... вы тот самый Чет Слейден, который пишет в Крайм Фэкс?» «Да, ты угадал, парень. А что, приходилось просматривать мою чепуху?» «Приходилось? О, не то слово, черт меня побери! Я уже который год просто... просто зачитываю с вашими рассказами. Я и сам читаю их уже много лет. Так что мы два сапога пара», — ухмыльнулся я. «Сейчас вот пришлось взяться за дело Фэй Бенсон, я надеюсь, что ты кое в чем поможешь мне разобраться. Как ты с ней ладил? У нас были замечательные отношения. Фей была милашкой, мистер Слейден. Она не причиняла мне ни малейшего беспокойства. Когда ты заходил к ней в комнату во второй раз, все ли там было в порядке? Не заметил ли ты следов борьбы?» Все было так же, как и в первый раз. Не хватало только Ферри. А ты уверен, что именно она находилась в комнате в первый раз? Да, несомненно. Постучав, я услышал, как она сказала «Войдите». Я открыл дверь, заглянул в комнату. Ферри, стоя у зеркала, поправляла эстрадный костюм. Она заверила, что готова к выступлению...